а его макушка виднелась на уровне асфальта. Потом она исчезла, а я сообразила, он что-то ищет там внизу. «Ну вот», — заявил он, и в голосе его послышалось удовлетворение. Через минуту Шальнов выбрался из колодца, держа в руках ботинок. Ботинок был из рыжей замши, совершенно новенький. «Не помнишь, во что была Абут Палыч, когда наведался к тебе в гости?» — спросил Мишка, сидя на асфальте и свесив ноги в колодец. «Не помню», — покачала я головой. «И тут до меня наконец дошло. Ты хочешь сказать, что труп палчи был здесь?» «Конечно». Илья следил за угонщиками, и когда труп остался бесхозным, спихнул его в колодец.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 Асфальтовое шоссе резало деревню пополам, штук сорок деревянных домов, утопающих в зелени, большой пруд, магазин слева, так, дом Фокиной, третий отсюда. Неплохо выглядит. Домик в самом деле выглядел неплохо, небольшой, выкрашенный синей краской с белыми ставнями, сирень в палисаднике, зеленая лужайка».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 С какой стати, удивилась я, а с такой, что в доме прячется маньяк, и неизвестно еще, что ему взбредет в голову. Да пустой же, ты ж видишь. Марш в машину я сказал, ряпнул Мишка, и по его взгляду я поняла, что лучше ему не перечить.